А Вернка, конечно, была уверена, что Валентин еще спит, и говорила во весь свой голос, голос жительницы гор. «Не лучше, не хуже», — сообщила она. Опять всю ночь кашлял. Того и гляди, думала, Богу душу отдаст. Кашляет, харкает, добрый наш господин, так, что жалость берет. Мы с хозяином диву даемся, откуда только у него силы берутся так кашлять. Прямо сердце разрывается. И что это за проклятая у него болезнь? Нет, плохо его дело. Всякий раз у меня душа не на месте, как бы не найти его утром в постели мертвым. Бледный он. Все равно, как восковой Иисус. Я вижу его, когда он встает. Да чего же худ, бедняжка, как палка. Да уж и дух от него идет тяжелый. А он ничего не замечает. Ему все едино тратит силы на беготню, точно у него здоровья на двоих хватит. Очень он бодрится, виду не показывает. А ведь и то сказать, в земле ему лучше было бы, чем на лугу. Мучается он, как Господь на кресте. Только мы-то этого не желаем, какой нам интерес? Даже если б он и не дарил нам столько, мы бы любили его не меньше, мы его не из-за интереса держим. «Ах, Боже ты мой!» — продолжала она. Только у парижаны бывают такие гадкие болезни. Где они их только схватывают? Бедный молодой человек. Уж тут добром не кончится. И как же она его, эта лихорадка, точит? Как же она его сушит? Как же она его изводит? А он ни о чем не думает. Ничего-то не чует. Ничего он не замечает. Только плакать об этом не надо, господин Иоаннафан. Надо сказать «Слава Богу!» Когда он отмучается вам бы девятину в церкви заказать за его здоровье. Я своими глазами видела, как больные выздоравливают от девятины. Я сама бы свечку поставила, только бы спасти такого милого человека, такого доброго, ягненочка пасхального». Голос у Рафаэля был настолько слаб, что он не мог крикнуть и был принужден слушать эту ужасную болтовню. И все же он Так был раздражен, что поднялся с постели и появился на пороге. «Старый негодяй!» — крикнул он на Иоаннафана. «Ты что же, хочешь быть моим палачом?» Крестьянка подумала, что это привидение, и убежала. «Не смей больше никогда справляться о моем здоровье!» — продолжал Рафаэль. «Слушаюсь, господин Маркиз!» — отвечал старый слуга, отирая слезы. «И впредь ты прекрасно сделаешь, если не будешь сюда являться без моего приказа!» И Анафан пошел было к дверям, но прежде чем уйти, бросил на Маркиза взгляд, исполненный преданности и сострадания, в котором Рафаэль прочел себе смертный приговор. Теперь он ясно видел истинное положение вещей, и присутствие духа покинуло его. Он сел на пороге, скрестил руки на груди и опустил голову. Перепуганный Иоаннафан приблизился к своему господину. — Сударь! — Прочь! Прочь! — крикнул больной.